глава 7 «Сегодня ночью на трассе М-2 за пределами города Москвы была проведена спецоперация по уничтожению группы террористов, связанных с международной группировкой Адананлар», заявила ведущая с экрана телевизора в столовой. «В ходе столкновения потерь с нашей стороны нет. Уничтожено пятеро одаренных и 17 неодаренных террористов. На данный момент движение по трассе замедлено из-за работ по ремонту полотна». Великий князь Московский уже выступил с заявлением, что окончание ремонта завершится за два дня. Отец хмыкнул, глядя на экран. «Что ж, хорошо, что все закончилось так быстро и легко», — сказал князь. Я промолчал в ответ. На эту группировку, впервые заявившую о себе захватом заложников в Османской империи три года назад, кажется, только ленивый свои проблемы не спихивал если для арабов это послужило официальным поводом для принудительного назначения своих людей на постах в турецких провинциях, то все остальные страны не гнушались валить на адан лар любые внутренние проблемы. Полагаю, если бы Михаилу II не были нужны польские земли и подданные, смерть Долгорукова и семьи Тверского тоже списали бы на этих террористов. «Теперь ждем опубликования указа?» спросил Сергей, отворачиваясь от экрана и глядя на отца. «Мы ничего не ждем», — ответил Алексей Александрович, покачав головой. «Указ уже вступил в силу этой ночью. Объявят о нем сегодня, в конце дня. На всех официальных порталах он уже опубликован. А пока что нам нужно заняться делом». Наследник склонил голову. «Я подготовил список родов, отец, как-то и приказывал», — произнес он. «Переслать?» «Да, я посмотрю» ответил князь, подтягивая к себе кофейник, чтобы налить в чашку. «Дмитрий, мне звонили с базы в Ясенево». Я промолчал, ожидая продолжения. «Поблагодарили за проведенную тобой консультацию генералы», пояснил он. «Мне оставалось только пожать плечами». «Полагаю, им все равно бы пришлось выдумывать объяснение, что я делал так поздно на базе. Да и Черепанов меня к Маркову сопровождал», пояснил я отцу. Так что Василий Павлович предупредил, что официально я занимался тестированием под его чутким руководством нового доспеха, подготовленного специально для одаренных разведчиков. Князь недовольно нахмурил брови. «Конспираторы!» — прошептал он. «Что ты там мог тестировать? У них своих полно». Я был выбран по личной рекомендации Черепанова. Он уже приглашал меня неоднократно в ряды царской армии. «Шито белыми нитками», — прокомментировал брат. Насколько я понимаю, этого вполне хватит на первое время. Тем более перед уходом генерал заполнил все положенные бумаги. Пожал плечами я в ответ, поднимая чашку кофе. Дальше меня будут подбирать на улице. Моя форма будет ездить со мной в машине. Прямо скажем, если монстра недостаточно для ее сохранности. Мне потребуется сейф. Отца это не убедило. Впрочем, я на иной исход и не рассчитывал. Можно сколько угодно говорить, что только государь обладает информацией, но Михаил II физически не может лично держать все на контроле. Однако, если бы я в Кремль поехал посреди ночи, а не на базу в Ясенево, к нашей семье еще больше бы вопросов возникло. «Ладно, я разберусь с этим», — пообещал князь. «Ты посмотрел документы по заре?» «Посмотрел отец», — кивнул я. «Все в порядке, ничего менять не нужно». «По срокам стройки мы укладываемся, оборудование заказано, так что мое вмешательство не требуется». «Это хорошо, хоть где-то без сюрпризов», — произнес князь. «Что ж, тогда больше не буду задерживать, это то еще на учебу опоздаешь». Я улыбнулся в ответ и поднялся из-за стола. Виталий уже ждал в машине снаружи, и я не стал задерживаться. Опустившись на заднее сидение, кивнул слуге, и внедорожник тронулся с места. Автомобили сопровождения окружили нас, И я откинулся на спинку кресла. Сегодня я успел урвать всего пару часов сна. Но, будем надеяться, государю не придет в голову вторую ночь подряд выдергивать меня для своих игр. Что было в бумагах, я понятия не имел. Тем более мне до сих пор казалось, что выкрасть действительно важные и секретные документы просто нельзя. Самые ценные записи сторожит гвардия. И тот отряд, что защищал курьера, через нее бы не прорвался никоим образом. А значит, скорее всего, эти бумаги изначально царю не принадлежали, а были с моей помощью отобраны у законного владельца. Нажав на кнопку, я открыл шкаф для одежды. Внутри покоился ящик с униформой. Технически можно было купить такой самому, княжеское происхождение позволяет, но там бы в комплекте не шла система связи. У меня нет права щеголять обновками без приказа царя, но доработать броню я могу по своему усмотрению. Тем более, что стандартная экипировка так и так модифицируется под конкретные нужды пользователя. Закрыв отсек, я вновь сел ровно. Осталось решить всего два вопроса. Как сделать дубль интерфейса, не вызывая подозрений и вопросов в лаборатории, и интегрировать этот дополнительный экземпляр в мою форму? С учетом того, что для этого требуется оборудование лаборатории, куда правилами запрещено как вносить, так и выносить что-либо. Невидимостью я не обладаю, делать внутреннее пространство прозрачным тоже не умею, да и система безопасности, которая установлена на каждом этаже, сразу же разоблачит обман. С другой стороны, почему я должен модифицировать именно этот комплект? Изъять систему связи и внедрить ее в новый костюм, а остальное собрать самому в теории можно. Но опять же, у меня нет доступа к оборудованию, с которым можно провести эту операцию без потерь. Встроенная система защиты, распознав несанкционированный доступ, не просто уничтожит модуль связи, а еще и подаст сигнал на базу, который приписан костюм. «Приехали, княжич», — сообщил мне Виталий, вырулев на парковку университета. «Спасибо», — кивнул я и покинул внедорожник. Уже на ходу к нашей лавке я выудил телефон из кармана и набрал номер. Долгие гудки были мне ответом. «Что ж, значит, нужно будет позвонить повторно». Хотя, конечно, немного удивительно, что дед не берет трубку. Обычно за ним такого не водилось. «Доброе утро, Дмитрий», — поздоровалась Морозова, подойдя ко мне со спины. Я улыбнулся к ней с улыбкой на лице, убирая телефон в карман. «Утро доброго, Виктория», — произнес я в ответ. «Удалось ли вам вчера получить зачет по философии?» «О, это было несложно», — отозвалась она. «Нужно было лишь отстоять свою точку зрения, не более того». К тому же мы не проходим углубленный курс, так что справиться не составило труда. «В таком случае примите мои искренние поздравления», ответил я с легким наклоном головы. Она улыбалась, разглядывая меня несколько секунд. «А вам удалось уладить свои дела, Дмитрий?» спросила Морозова, убирая волосы с лица. «Простите, если это не мое дело, но вчера вы были крайне встревоженным». «Ничего страшного не случилось, просто дела рода», отмахнулся я. Я хоть и княжеч, но все-таки всего лишь младший сын. Вам наверняка сложнее приходится сейчас. Кстати, как поживают ваша матушка и брат?» «Все хорошо, спасибо», — ответила она. «А насчет сложности, то это не совсем так. Матушка помогает мне советом». «Рад это слышать», — сказал я, переводя взгляд ей за спину. В этот момент к нам от парковки направилась великая княжна Красноярская. Без своей привычной свиты — Но держалась Татьяна Игоревна так, будто она здесь как минимум хозяйка. Морозова оглянулась украдкой и со вздохом спросила шепотом. «Мне оставить вас наедине, Дмитрий?» «Ни в коем случае», — ответил я с улыбкой. Измайлова приблизилась достаточно для разговора и первой поздоровалась. «Княжеч Романов», — небрежно кивнула Татьяна Игоревна. «А вы?» Последнее было произнесено так, будто великая княжна сны зашла до беседы с челядью. Что ж, видимо, пришла пора расставить точки над «и». «Татьяна Игоревна, позвольте представить вам боярышню Морозову Викторию Львовну», — сказал я. Измайлова равнодушно скользнула взглядом по моей одногруппнице, как будто рядом со мной в лучшем случае стоял лакей. «Мы учимся в одной группе», — продолжил я, глядя только на Морозову и сотрудничаем в научных вопросах. Виктория Львовна — талантливый ученый, чьи работы уже сейчас потрясают воображение и приносят солидную прибыль. Лицо Татьяны Игоревны едва уловимо скривилось. «Возможно, вы слышали о новинке на рынке парфюмерии русского царства», — сказал я, повернувшись к великой княжне Красноярской. «Если не следите за этим направлением, рекомендую попробовать духи линейки «Русская краса». Виктория Львовна создала их. «Не слышала о подобном аромате», — ответила Измайлова, всем своим видом демонстрируя, что ее не интересуют такие мелочи. «Да, действительно, они пока что доступны только для очень узкого круга лиц», — дело нас я. «Однако именно их носила Ксения Алексеевна на нашем приеме. Пару мгновений хватило, чтобы великая княжна вспомнила прием, сестру и духи». Мелькнула нечитаемая эмоция — И снова Татьяна Игоревна удержала лицо. «Да, это хорошие духи», — с притворным равнодушием согласилась она. «Поздравляю, Виктория Львовна. Вы прекрасно подобрали аромат». «Благодарю, великая княжна», — склонив голову с улыбки, ответила Морозово. «Если пожелаете, я попрошу князя Аганинах организовать для вас демонстрацию, чтобы вы могли подобрать духи по своему личному вкусу». «Князей Аганинах?» — вскинула бровь Татьяна Игоревна. Я подумал, вы сами выпускаете свою парфюмерию. «У Виктории Львовны эксклюзивный контракт с князьями Аганинами», ответил я с улыбкой. «Так что через несколько недель эти духи будут продаваться по всему миру. Не только в русском царстве». А вот теперь Великую Книжну заметно перекосило. Какая-то выскочка, отщепенка смогла создать дело, которое, очевидно, уже сейчас будет прибыльным. «Это вам не элитных путан надевать На духах не стыдно указывать свое имя. А у Татьяны Игоревны с амбициями было все в порядке. Они были нереализованные и от этого очень болезненные. Что ж, если эти духи действительно будут так успешны, как вы считаете, Дмитрий Алексеевич, мне их доставят в рамках традиционных рекламных акций торговых галерей. С ядовитой улыбкой парировала Татьяна Игоревна. Великая княжна Красноярская посмотрела куда-то мне за плечо и, приметив кого-то, или якобы приметив кого-то, кивнула. «Прошу меня простить, меня ждут». И, выслушав с видом высочайшего снисхождения наши слова прощания, Измайлова пошла прочь куда-то в толпу студентов. Стоящая со мной боярышня прерывисто вздохнула. «Я очень надеюсь, что вы знаете, что делаете, Дмитрий», сказала она, повернувшись ко мне. «Иначе я только что нажила себе очень влиятельного врага». Я улыбнулся в ответ. «Вам совершенно не о чем переживать, Виктория», произнес я, протягивая ей руку. «Конфликт с родом Морозовых не принесет великой княжне ни пользы, ни удовлетворения. Кроме того, мы с вами не сказали ничего, чтобы навлечь на вас гнев Татьяны Игоревны и ее семьи. Так что если у нее и будут претензии, то исключительно ко мне лично». Виктория вскинула бровь, но уточнять ничего не стало Она взялась за мою руку, и мы вместе направились в корпус. Сегодня не было предметов, которые я планировал сдать экстерном, однако ничего не мешало отловить сковородина после занятий и договориться с ним о сдаче зачета. «Я поговорила вчера с деканом нашего факультета», сообщила она, вернувшись к прошлой теме разговора. «И что же он сказал?» — спросил я, поддерживая беседу что с моими талантами грех не воспользоваться шансом попасть в лаборатории ЦГУ, и он будет всячески способствовать мне в получении допуска, — ответила она с легким смешком. Кто-то, очевидно, рассказал ему о нашей сделке с Аганинами. Ну, слухи ведь ходят, — пожал я плечами. А зная ваш круг общения, несложно получить информацию. Насколько мне известно, Динара выпускала несколько пробных флаконов, чтобы дать оценить ваши духи а наш декан не из тех, кто пропустит такое событие. «Полагаете, ему понравилось?» — спросила Виктория, обернувшись ко мне. «На самом деле это неважно важно», — покачал я головой. «Важно, что это не понравилось царевой канцелярии». «Поясните, пожалуйста», — попросила Морозова, когда мы уже подходили к крыльцу. «Будь у вас доступ в лабораторию, вас обязали бы подписать соглашение о том, что все, что вы создаете в ее стенах — «Имеет право выкупить государство. Вы же осознаете прибыль парфюмерии?» «Разумеется», — ответила Виктория, наклонив голову. «А теперь эта прибыль пойдет в казну князей Аганиных», — кивнул я. «А могла бы выйти под именем царских представителей? Вы же знаете, как у нас любят находить молодые таланты», — уточнил я. Мороз выхмыкнула, но спорить не стала. Практика выкупа не только прав, но и всего налаженного маленького дела, сулящего хорошую прибыль, стало одной из причин, почему царские люди уходили в слуги аристократическим родам. У нас и жалования выше, и мы сохраняем за своими людьми все права, в то время как царские представители оставят тебя с носом, не желая делиться. Впрочем, некоторые царские люди, у кого имелись связи, делали на этом свою прибыль. Но подобные махинации обнаруживались достаточно быстро, как только жадность коррупционеров пересиливает здравый смысл. Ваш талант уже себя проявил, продолжил я. Но декан не успел вовремя отреагировать, и теперь ему в срочном порядке требуется дать вам допуск, иначе можно будет сказать, что он просмотрел у себя под носом золотую жилу. При этом не имея на руках доказательств вашей профессиональной пригодности, он не может сделать этого в обход правил. Духов еще на рынке нет, взять их неоткуда. Также прошу заметить, если он будет упускать таланты, очень быстро лишится своего теплого местечка. Петр Сергеевич произвел при встрече не самое приятное впечатление. И дело не в том, что он пытался мне нахамить. Меня больше смущала обстановка в его кабинете. Вряд ли декан мог позволить себе всю ту роскошь на свое жалование. Премий ему взять было неоткуда. Я пока что единственный, кто пришел в лабораторию за несколько лет. Мейлин не в счет, она проходит как участница международного сотрудничества. И единственное объяснение, которое у меня есть... Декан нашего факультета не чист на руку. А это всегда плохо, когда имеешь дело с человеком, который властен решать твою судьбу в той или иной мере. Не удивлюсь, если больше всего в моем появлении, а точнее в приказе царя выдать мне допуск, Петр Сергеевич опасался внезапной проверки сверху. «Вы так уверенно это говорите, Дмитрий?» — хмыкнула Виктория. «Мне до сих пор слабо верится, что у меня получилось извлечь из своих знаний пользу. Я улыбнулся, ведя одногруппницу к гардеробу. «Ничего страшного, со временем вы к этому привыкнете», — пообещал я. «А когда закончите создание универсальной плазмы, будете воспринимать ситуацию с духами как само собой разумеющиеся. В этом деле главное не останавливаться, а продолжать идти вперед». «Вы умеете мотивировать», — негромко посмеялась Морозова. «Я всего лишь говорю так, как думаю, Виктория». Улыбнулся я в ответ, снимая с нее плащ и передавая его сотруднику ЦГУ. «Не так важно, как часто вы падали. Главное, чтобы вы всегда поднимались. В конце концов, когда вы добьетесь успеха, никому не будет дела, сколько раз вы терпели неудачу, потому что ваше достижение будет говорить само за себя. Вы сделали то, что другим не под силу». «Мне неловко, Дмитрий». Стоя ко мне спиной, обернулась она через плечо. «Вы настолько уверены во мне, что это одновременно и волнует, и в то же время пугает. И я пока что не могу понять, какое чувство побеждает». Я улыбнулся, создавая собственный плащ, и подал руку одногруппнице. «Виктория, если вы будете рядом со мной, просто знайте. Я никогда не проигрываю. И все, кто меня знает, это подтвердят», — сказал я в ответ, ведя Морозову по коридору к кабинету. Ответила она не сразу. На это потребовалось не только время, но и решимость. «Княжеч, что вы подразумеваете под «быть рядом с вами»?» спросила Виктория, собравшись с духом. Я улыбнулся в ответ, открывая перед ней дверь. «У нас с вами схожие интересы, Виктория», — произнес я. «И скажу вам по секрету, у меня на вас большие планы».